198. Друг мой, мысль, сосредоточенная на известном желании, упорно и настойчиво в конце концов приводит к его осуществлению. Стремление исполнить желания владыки пламенное и неукротимое даст плод во времени. Поэтому внимание моим словам уделённо огненно плодоносно. Ярая сосредоточенность на них укажет близкие пути осуществления и новые возможности. Зачем ждать, когда напряженность и устремление создается воли? Уже говорил, ожидание подачи свыше к желаемой цели не приводит. Нужно брать устремленно и в напряжении духа, волею нужные условия создав. Можно заметить, как напряженная воля – преодолевает сопротивление окружающей среды. Подобно лентике на аппарата, развертывается мысль, волею и устремленная, обогащаясь новыми достижениями. Девиз Архата «Хочу» значит «имею» или «достигаю». Надо обострить желание огнем пламенной мысли. «Помогу, но устремитесь всем сердцем». Как ни глубоко и ни значительно все мешающие, если напряжённость должная явлена. Идущий архат есть сфера пламенная, устремлённая в беспредельность, что предпочтём восхождению, как неустойчиво и изменчиво магнитные условия земных притяжений. Ни на одно нельзя опереться. Можно представить себе, что было бы, если бы условия эти путь должный были до бесконечности как быстро утомиль бы они дух но магнит великого сердца никогда не поранит дух присошением ибо нов каждое мгновение ведёт к новым условиям новых достижений не переутомится сердце владыкою и не пресытится никогда смело идите смело дерзайте памятуя о руке вводящей вас искусно